Именно культ, то есть совокупность церковных богослужений и молитв, наилучшим образом раскрывает суть греческого православия, а отправление службы составляет суть православного культа. Действительно говоря, исторически, преимущественно через богослужение или через церковный обряд в целом, жители Киевской Руси получали представление о христианстве. Наверняка символизм церковного обряда сначала могли оценить только немногие. Однако в церковном богослужении было много элементов, которые в меньшей или большей степени трогали большинство прихожан. Таковыми были, например, чтения из Нового и Ветхого Завета, составлявшие часть богослужения, гимны, исполняемые по так называемому канону, прославляющие Христа и Деву Марию, молитвы о заступничестве, обращенные к ним, хоровые псалмы особого рода, известные как кондак, объясняющие значение церковных праздников и так далее. Всё это исполнялось не только на латинском и греческом, но и на славянском языке и поэтому было доступно аудитории. Иконы и фрески, изображающие библейские сцены, иллюстрировали содержание чтения и гимнов и, несомненно, очень помогали прихожанам. В заключение, дальнейшие объяснения предлагались в проповедях. Проповеди — особенно когда их читали выдающиеся священнослужители, обычно записывались и распространялись среди грамотных людей, количество которых значительно увеличилось к концу XI века. Кроме проповедей, выдержки из работ византийских отцов церкви и жизнеописаний святых также были в распоряжении читателей, помогая им укрепляться в новой вере. Каково было общее влияние православного культа и дидактической литературы на умы первых поколений прихожан на Руси? Возможно, самым главным результатом было новое чувство моральной ответственности каждого человека за свои дела и даже мысли, поддерживало которая идея будущей жизни и страшного суда. Хотя категория будущей жизни существовала и в славянском язычестве, вряд ли с ней связывалась ответственность за жизнь на земле. Как бы далеки ни были русские неофиты от христианского идеала в своей реальной жизни, этот идеал стал важным фактором их сознания. Если он грешил, то он и раскаивался. А новый элемент внутренней борьбы за лучшее, обогащал его духовную жизнь и религиозный опыт. Таким образом, в русском характере произошла важная психологическая трансформация. Трансформация коснулась не только личности, но и общества в целом. Новое отношения сделало возможным для законодателя ликвидировать старый обычай кровной и родовой мести. Говоря шире, Понятие индивидуальной ответственности шло рядом с понятием ответственности социальной. От церковных лидеров ждали указания народного пути, и некоторые из них исполняли свой долг со всей ответственностью, выступая, например, против института рабовладения. Монастыри превратились в центре того, что можно назвать социальной работой. В них организовывались больницы, приюты для престарелых, Они также занимались благотворительностью. Многие князья следовали этому примеру. Образование тоже финансировалось как князьями, так и церковью. И именно церковь первой приняла на себя задачу написания истории нации. В древнерусских исторических летописях подчеркивается идея ответственности за свои дела и правителей, и народа, а несчастье — такие как голод и войны, во многих случаях трактуются как божья кара людям за их грехи. Теперь проанализируем некоторые литературные документы киевского периода псалмы, молитвы, жития святых и тому подобное, которые могут раскрыть для нас религиозное сознание русских того времени. Кроме общих историй,